Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободно выбирать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, будьте с ним.